Глава пятая. Варя. И тебе привет, пап? Мило улыбаюсь в ответ, хотя внутри все замирает. Привет? Обманчиво тихо спрашивает он, медленно приближаясь ко мне. Это все, что ты можешь сказать? А чего ты ждешь? Да ты, Варвара, в конец оборзела? ревет отец. Ты когда эти фото выкладывала, чем думала? А, погоди, ты же не думаешь? Продолжает все сильнее распаляться, папочка. Ты хоть понимаешь, что Павлов уже в курсе твоего фортеля? И что мать твою значит с любимым мужем? Маму не трогай, огрызаюсь тут же. То, что она терпела твои замашки, не значит, что и я позволю распоряжаться моей жизнью. Да что ты, сопля мелкая, забыла, кто тебе все дал? Помню я, пап, как помню и то, что тебя устраивает подложить единственную дочь под старого Борова Павлова. Илья нормальный мужик, с ним ты будешь под защитой, припечатывает отец. И ты, и твое наследство. Такая злость меня разбирает, стоит ему упомянуть эти гребаные алмазы и прочие побрякушки. А если оно мне нахрен не уперлось? Я не хочу ложиться под него. Не хочу жить с нелюбимым мужчиной. Не хочу закрывать глаза на его бесконечных любовниц. Понял? А мне плевать, что ты там хочешь, мрачно отзывается папочка. Я тебя породил, доча. Дальше знаешь? «И что теперь сделаешь? Запрешь? Лишишь денег? Что, выдашь замуж насильно?» «Поверь, я найду праву на твою наглую задницу», — рычит он. «Ты опозорила меня. Уже вся сеть трубит, что дочь Барского вышла замуж за нищеброда». «Ну так ты хотел же, чтобы я вышла за надежного мужчину?» — елейно улыбаюсь в ответ. «Получай, папуль. Ты хоть знаешь, с кем связалась?» «Я? Да. А ты?» «А я узнаю». Я оторву этому смельчаку его тестикулы и жрать заставлю за то, что посмел дочь мою поиметь. Отец расходится не на шутку. Нет, он, конечно, и раньше довольно строго следил за моими похождениями, вечно втолковывая, что давать налево и направо не мой уровень. Но тут что-то уж совсем загнул. Что, Павлов надеялся первым меня поиметь, а не срослось? В этот момент я начинаю даже жалеть, что не переспала с этим красавчиком. Надо было. Лучше он, чем этот хряк потому что, судя по реакции по пули, он реально готов даже после всего этого уломать своего партнера на брак со мной. «Телефон сюда, быстро!» Серьезно, пап, мне не пятнадцать?» «Ты меня слышала?» Цидитон и протягивает руку. «Или сама, или Гошу сейчас позову. Лысый с радостью вытряхнет все мои вещи, унизит меня по приказу хозяина, еще и поржет, и товарищам перескажет. Лучше уж так, сама. Молча отдаю мобильный». Молись, Варя, чтобы у меня вышло замять этот твой фортель. Что, помолвка на завтра нет, меняется? Выплевываю с ненавистью. Даже пользованную дочь продашь. Рот закрой, потом спасибо скажешь. Ты мозгами своими куриными даже не подумала, что этот твой жиголо по такси, потом тебя может шантажировать годами. Рита, нормального нашла! Возмущаюсь я, заступаясь за парня. Ах, Рита! Лицо отца багровеет. Подружка твоя тоже свое получит, отчим у нее давно ищет, как бы сплавить ее за границу. Нервно сглатываю, а папочка довольно ухмыляется, радуясь, что нащупал точку болевую. «Не смей! Вы же с ней как вляпываться и выдумывать, как сбежать от охраны, так первые, а как ответственность нести, уже все? Не надо?» «Идея моя, наказывай меня!» «Накажу, даже не сомневайся», — мрачно обещает отец. Я долго терпел твои выходки, думал, перебесишься, успокоишься, но теперь хватит, это уже слишком. С Павловым я улажу, даже не сомневайся. Как миленькая, пойдешь и скажешь ему да, поняла? На глаза наворачиваются слезы. Но неужели он совсем меня не любит? Неужели ему правда плевать на то, что я чувствую, что я не хочу жить с этим человеком? «Пап!» голос срывается, а слезы все же скатываются по щекам. Отец стискивает зубы и хмурится еще сильнее. «Поздно реветь, дочь иди к себе, и чтоб не высовывалось Внутри что-то умирает в этот момент. Я же правда надеялась, что, увидев весь мой беспредел, он, наконец, поймет, насколько сильно я не хочу замуж, услышит мой крик. «Но нет, все зря. Я никогда тебе этого не прощу», — тихо произношу, поравнявшись с ним. «Никогда». Ответа нет, и я иду дальше с пониманием, что проиграла.